«Объясните мне, пожалуйста, как вы до всего этого дошли?» «Я вам сейчас объясню. Представьте себе, Ватсон, что вы, стоя на полу, захотели бы оборвать вот этот шнурок. Где он, по вашему мнению, оборвался бы?» «Конечно, в том месте, где он прикреплен к проволоке. Но в данном случае он оборвался на три дюйма ниже. Почему это случилось?» Я взял в руки конец шнурка, привязанного к креслу, поглядел на него и ответил. «Потому что он перетерт в этом месте?» «Совершенно верно. Этот конец кажется перетертым. Этот господин хитер и лукав. Он нарочно растрепал конец шнурка перочинным ножом, но тот конец шнурка там на проволоке вовсе не перетерт. Отсюда этого не видно». Но если бы вы встали, как я, на камин, то увидели бы, что он срезан ножом. Вообще нетрудно угадать, что случилось в данном случае. Человеку этому нужен был шнур. Оборвать его он боялся, потому что не зазвонил в колокольчик в кухню и не поднял тревогу. Что же он делает? Он вскакивает на камин для того, чтобы подняться повыше, упирается коленом в деревянный костыль Я видел даже отпечаток его колена на пыли и режет шнурок ножом. Я старался достать до шнурка, но не достал по крайней мере трех дюймов. Из этого я заключаю, что он ростом выше меня на три дюйма. А взгляните-ка вот на это пятно, на сиденье деревянного кресла. Что это такое? Кровь. Несомненно, кровь. А уже это одно обстоятельство доказывает, что история леди Брэккинстолла сплошная ложь. Если бы она сидела связанная в кресле в то время, как совершалось преступление, этого пятна бы здесь не было. Нет, Ватсон, она была посажена в это кресло уже после смерти своего мужа. Я готов держать пари, что мы найдем такое же пятно на ее черном платье». «Да, Ватсон, мы еще не дожили до нашего Ватерлоо. Это дело мое моренго. Оно началось поражением и кончается победой. Теперь мне нужно поговорить с этой Терезой. Мы должны быть с нее осторожны, иначе мы не добьемся от нее тех сведений, которые нам нужны». Суровая Австралика оказалась очень интересной особой. Молчаливая, подозрительная, Нелюбезная, она долго не поддавалась нападениям Холмса, но под конец растаяла. Своей ненависти к покойному барину она и не думала скрывать. «Да, сэр, это правда. Однажды он в меня швырнул графином. Он обозвал как-то при мне барыню нехорошим словом, и я ему и сказала, что он не смел бы так ругаться, если бы баринин брат был здесь». Он тогда рассердился и запустил в меня графин. «Да, это что? Бросал бы он в меня худюжину графинов, я не сердилась бы, лишь бы он птичку мою оставил в покое». Сильно он ее мучил, сэр. Она гордая, никому не жаловалась. Даже мне не говорила всего, что он с нею делал. «Вот хоть нынче утром, вы видели красные пятна у нее на руках? Я знаю, откуда эти пятна. Это он ее булавкою от шляпа колол». Злобный он был дьявол. Прости меня, Господь, за то, что я такое говорю о покойнике. Но только если черти по земле ходят, то это самый черт и был. А уж каким он сахаром медовичем прикинулся, когда я моего встретили полтора года тому назад. И дались нам с барни эти полтора года. Каждый месяц за год показался. Она-то в первый раз приехала в Лондон. Это было ее первое путешествие. Прежде она никогда с родины не уезжала. Взял он ее своим титулом да деньгами, да этими своими фальшивыми лондонскими ухватками. Пускай она согрешила, выйдя замуж, но она этот свой грех искупила, как ни одна женщина на свете не искупала. «Вы спрашиваете, сэр, в каком месяце мы с ним встретились?» «Как вам сказать?» Это было вскоре после нашего приезда в Лондон. Приехали мы в июне, но, стало быть, с ним она познакомилась в июле. Обвенчались они в январе прошлого года. «Точно так, сэр. барани сейчас у себя в будуаре. Она, конечно, вас примет, только вы ее не очень спрашиваете, а то она, она, бедняжка, уж очень натерпелась». Леди брекенстол лежала на том же диване, но была веселее, чем вчера. Горничная вошла вместе с нами и тотчас же начала прикладывать к пострадавшему глазу хозяйки компресс из уксуса. «Надеюсь, — сказала леди Мэри, — что вы пришли не с тем, чтобы меня снова допрашивать. — О, нет, — ответил Холмс любезнейшим тоном. — Я не буду вас напрасно беспокоить, леди брекенстол «Я ничего не желаю, кроме того, как устроить ваши дела. Вы и так слишком много страдали для того, чтобы я вас подвергал еще новым испытаниям. Если вы будете смотреть на меня как на друга и доверитесь мне, то я сумею оправдать ваше доверие. А чего же вы от меня хотите? Чтобы вы мне сказали всю правду. Мистер Холмс! Леди Брэкенстелл, это не годится». Надеюсь, вы слышали немножко обо мне. Я готов поставить что угодно и стою на том, что ваш рассказ о преступлении – сплошная выдумка. Обе женщины, госпожа и служанка, глядели на Холмса, бледные и перепуганные. «Ах вы бесстыдник!» – воскликнула наконец Тереза. «Как вы смеете говорить, что моя госпожа лжет?» Холмс встал. «Итак...» «Вы мне ничего не скажете?» – спросил он. «Я вам сказала все». «Подумайте хорошенько, леди Брэкенстолл. Не лучше ли вам быть со мною откровенной?» По хорошенькому личику леди Мэри пробежала что-то, но ну, затем оно снова сделалось непроницаемо, как маска. «Я вам сказала все, что знаю», – повторила она. Холмс взял шляпу и пожал плечами – «Мне очень жаль», – произнес он, и затем вышел из будуара и из дома. В парке был пруд, и к нему-то и направился мой друг. Пруд оказался замерзшим, и только в середине его была сделана небольшая прорубь, по которой плавал одинокий лебедь. Холмс долго глядел на прорубь и на лебедя, затем проследовал к воротам, Войдя в старушку, он набросал небольшое письмо Стэнли Хопкинсу и вручил его привратнику. «Может быть и ошибка», — сказал он, — «но мы должны сделать что-нибудь для нашего друга Хопкинса. И притом надо же чем-нибудь оправдать этот наш второй визит в аббатство. Посвящать его, однако, в наши секреты я пока не хочу. Теперь, Ватсон, нам надо ехать. Знаете, куда?» «Поедем мы с вами в главную контору Аделаида Саунгемптонского пароходства. Если не ошибаюсь, она находится в самом конце улицы пэл Это вторая пароходная линия, соединяющая Южную Австралию с Англией». Мы приехали в контору. Холмс послал карточку директору и немедленно был принят. Нужные ему сведения он получил очень быстро». В июне 1895 года только один из пароходов компании прибыл в Англию. Это был самый большой и самый лучший из пароходов, который назывался Гибралтарская скала. В списке пассажиров значились мисс Фрейзер и ее горничная. Пароход этот находился в настоящую минуту по пути в Австралию, где-то к югу от Суэцкого канала. Офицеры на пароходе были те же самые, что и в 1895 году. Первый офицер парохода, мистер Джек Крокер, был произведен в капитаны и ему поручен новый пароход компании Северная звезда. Этот пароход сейчас в Англии, но через два дня отправляется из Саутгемптона в Австралию. Мистер Крокер все это время жил в Сайдингеме, но сегодня он по всей вероятности в Лондоне, и приедет в контуру за инструкциями. Если мистер Холмс хочет подождать, то он увидит мистера Крокера здесь. Но мистер Холмс, как оказалось, не хотел ждать мистера Крокера. Он только хотел узнать от директора побольше подробностей о его личности. Директор дал о мистере Крокере самый лучший отзыв. «О, это прекрасный офицер! Лучшего у нас нет!» В смысле исполнительности я положительно не могу его сравнить ни с кем. Вот, говорят, на суше он ведет себя не всегда ровно. У него бешеный характер. Он горяч и вспыльчив. Но, несмотря на все эти недостатки, все согласны в том, что Крокер благороден, честен и добр». Получив все эти сведения, Холмс простился с директором пароходной компании и отправился в Скотланд-Ярд. Но вместо того, чтобы войти в полицейское бюро, он остался сидеть в Кэби и просидел таким образом долго, с нахмуренными бровями, погруженные в глубокую задумчивость. В конце концов, он так и не вышел из экипажа, а велел извозчику ехать в Чаринг-Кросс. Там мы остановились около почтово-телеграфного отделения. Холмс отправил кому-то депешу, И после этого мы отправились, наконец, домой, на Байкер-стрит. Когда мы вошли к себе в столовую, Холмс произнес. «Нет, я положительно не мог на это решиться, Ватсон. Если бы я взял полномочия на арест, никакая сила в мире не могла бы его спасти. Раза два в течение моей карьеры я ясно сознавал, что я причинял обществу, куда более вреда арестом преступника, чем сам преступник своим преступлением. Я теперь научился быть осторожным. Я считаю более благородным обмануть английские законы, нежели свою совесть. Но прежде чем окончательно решиться на этот обман, мы должны еще кое-что узнать. Еще до наступления вечера к нам заехал Стэнли Хопкинс. «Я прямо вас колдуном считаю, мистер Холмс», — сказал он. «В вас живет какая-то сверхъестественная сила. Скажите, пожалуйста, каким образом вы узнали, что украденное серебро затоплено в пруду парка?» «Я этого не знал». «Но не мне ли посоветовали обшарить пруд?» «И вы нашли там серебро?» «Да, нашел». «Я очень рад, что мне удалось вам помочь». «Да, но вы мне совсем не помогли». Вы только еще более запутали это трудное дело. Что же это за воры такие? Они воруют вещи для того, чтобы швырнуть их в пруд. Да, их поведение немножко эксцентричное. Я, видите ли, руководствовался той идеей, что серебро было похищено лицами, и которые в нем совершенно не нуждались. Похищено серебро было только для отвода глаз, как говорится». А если это так, то, вероятно, вор постарался как можно скорее избавиться от похищенного. Я это сам понимаю, но как у вас могла возникнуть такая идея? Ну, я просто полагал, что такое предположение возможно. Воры вылезли из французского окна, а прямо перед их носом замерзший пруд, а в середине такая соблазнительная прорубь. Разве это неудачная идея скрыть похищенное серебро в прорубе? А, -а, а, понимаю. Проруб как место для скрытия похищенных вещей. Да, это возможно, воскликнул Стэнли Хопкинс. Да, теперь я понимаю все. Было еще рано, ворам могли встретиться люди, они бы увидали серебро. И вот они его бросили в пруд, чтобы достать его после. «Великолепно, мистер Холмс. Это лучше, чем ваша теория отвода глаз». «То-то вот и есть. Вы, Хопкинс, придумали отличную теорию. Я думаю, что ошибался во взглядах на это дело. Единственная моя заслуга заключается в том, что я нашел серебро». «Да, сэр, это ваша заслуга. Вот я другое дело. Я получил хорошую трепку». «Трепку?» Какую трепку вы получили, Хопкинс? А такой, мистер Холмс, что три Рэнделла арестованы сегодня утром в Нью-Йорке. Боже мой, Хопкинс, это скверно. Если они арестованы в Нью-Йорке, то, разумеется, они не могли совершить преступление в Кенте. Да, в этом деле, мистер Холмс, есть нечто роковое, нечто в высшей степени роковое. Я думаю, что тройные шайки имеются и кроме Рэнделлов. «Наверное, одна из таких шаек, еще неизвестных полиции, и убила Сара Юстаса». «Верно, Хопкинс. Это вполне возможно». «Как, вы уже уезжаете?» «Да, мистер Холмс. Я не успокоюсь до тех пор, пока не распутаю это дело». «Что же, разве вы мне ничего не скажете? Да я вам уже все сказал». «А что такое? Да насчет отвода глаз». «Да зачем понадобился-то этот отвод глаз?» «Ну вот сами решайте, я вам только даю идею. Быть может, вы и откроете что-нибудь в этом направлении. Обедать вы не останетесь, нет? Ну, до свидания. Уведомляйте меня, пожалуйста, о ходе дела». Мы пообедали. Стол был убран. Холмс все это время не говорил ни слова о деле. Он уселся у камина и грел себе ноги, куря трубку. Вдруг он взглянул на часы. «Я жду определенных событий, Ватсон», — сказал он. «Когда?» «Теперь. Через несколько минут, по всей вероятности». «Вы меня осуждаете за мое поведение со Стэнли Хопкинсом?» «Отнюдь нет. Вы лучше знаете, как поступать». «Это разумный ответ, Ватсон». «Знаете ли, как надо смотреть на это дело? Вот как». «Все, что знаю я, я знаю неофициально, а Стэнли Хупкинс чиновник. Он не имеет права рассуждать в данном случае, а я, почему бы мне не порассуждать? Он должен докладывать обо всем начальству. Поступая иначе, он нарушает присягу, а мне это дело представляется сомнительным. Очень сомнительным. Я должен сперва выяснить все» а уж только потом я поступлю и поступлю так, как я захочу. Когда же это все произойдет? Время настало. Сейчас вы будете присутствовать при последней сцене этой маленькой, но замечательной драмы». На лестнице раздались шаги. Дверь отворилась, и в комнату вошел красавец-мужчина. Это был очень высокий молодой человек, Со светлыми усами, голубоглазый, загорелый, твердый и легкий шаг свидетельствовал об энергии и силе. Затворив за собой дверь, он стоял, сжав кулаки и тяжело дыша. Видимо, он очень волновался. «Садитесь, пожалуйста, капитан Крокер. Вы получили мою телеграмму?»